Глава двадцать третья. Кёниг. «Славься, владыка, утренней зари и жизни! Даруй этой воде свою силу и помоги нуждающимся в исцелении!» Высокая эльфийка проводила сложный ритуал рядом с городским колодцем. Хрофт, как и многие сотни жителей города, смотрел на необычную молитву жрицы. Сложные восхваляющие бога песни и танцы эльфийки были благообразны и приятны глазу. Когда магический фон вокруг Линаэль стал виден даже обычным обывателям, с облачного неба, разорвав серые тучи, спустился яркий луч света на жрицу и колодец. Люди ахнули, непривычные к проявлению силы богов, но через некоторое время уже спокойно радовались и смеялись, получая свою часть позитивной энергии света. «Пейте благословленную владыкой воду! «Пусть в вашем доме всегда будет счастье и радость!» Жрица в лучах света призывала жителей выпить воду, как того требовал ритуал. И толпа не заставила себя ждать. Качнувшись в сторону колодца, все хотели кусочек счастья в свой дом и редкую возможность исцеления старых болячек. Крофт же наблюдал за жрицей, которая приняла странное решение остаться в городе в ожидании Сая. Он мало знал о других богах, чтя только Темруса, но разумом понимал, такие ритуалы вряд ли привилегия обычных жрецов. Тут же скривившись после того, как вспомнил свою должность. Когда Хрофт ознакомил всех шаманов с рассказами пленников о делах наемников и конунга Акила, то дикая ярость заполнила зал древнего храма Темруса. Уничтожить клан Барса, сжечь города и направить ярость духов на изменников были самыми частыми призывами. Никогда ранее шаманы не выступали вместе со своими родичами в набеге. Лишь оберегая от невзгод и даруя защиту от сильных тварей пустоши. Хрофт всячески пытался успокоить шаманов, говоря о необходимости схода кланов, где вместе с конунгами и вождями решить вопрос мести. Он уже и сам был не рад, когда поддался порыву и рассказал кругу о роли конунга Акила и наемников союза городов постоянных кровопролитиях и междоусобицах между сородичами. Но все же своим авторитетом и властью Ему удалось добиться схода кланов через два месяца. Посыльные были отправлены во все кланы и самые большие племена. Сам шаман решил отправиться в Кёниг к родичам. При в город ему впервые уважительно поклонились и выделили двух стражников, чтобы сопроводить до стоянки рода. Хрофт, конечно, удивился, но не обратил особого внимания и, только добравшись до стойбища удивленно крякнул, схватившись за бороду. Эта часть города превращалась в квартал варваров, никак иначе нельзя было это назвать. Строились новые склады и дома взамен шатров, да и жителей стойбища стало намного больше. Еще немного, и город просто не сможет вместить столько желающих под свои деревянные стены. Ленаэль, которая сегодня впервые провела ритуал Зари, в Кёнинге, видимо, как раз работала над вопросом лояльности жителей к определенному роду варваров. Да и два других гостя внука не прохлаждались. Маг весь день пропадал в своем шатре, лишь выходя за едой и требованием новых покупок для создания магических изделий. Пока результата никто не видел, но оскольт уже стал нервничать в ожидании новых запросов. В то же время боялся отказать магу, ведь вместе с ним могут уйти и два других ценных специалиста. Жрица, никому не отказывающая в исцелении, если у нее было достаточно сил, и рыцарь, который оказался опытным наставником воинов. М да к напыщенному рыцарю все воины рода относились скептически, думая, чему их еще можно научить после издевательств вождя и хоббгоблинов. Оказывается, можно. В первый же день, выиграв в пяти поединках, он доказал, что минимум как воин лучше многих в роду. А на следующий день сэр Джейкоб попросил Аскольда выделить ему два десятка воинов, которых начал обучать по методикам Картара. Потом бегал до дворфов, о чем-то громко споря с кузнецами, и отодвигал важные заказы для дружины. Даже мага попросил выйти из своего шатра для участия в одном из занятий чтобы воины начали привыкать к боевой магии. Через месяц эти два десятка воинов в тяжелых доспехах, половина которых была с алебардами, а вторая со щитами и клевцами, раскатали в тренировочном бою полсотни воинов дружины. Увидев отличный результат, оскольд попросил сэра Джейкоба и дальше тренировать воинов Рода, только без изменения в вооружения. Он даже уговорил одну из вдов, Согревать постель рыцаря, чтобы он не сильно торопился покидать род. Теперь, увидев, как улыбающаяся Линаэль дарует благословение во все стороны и проходит через довольных жителей города, Хрофту предстояло узнать, что нужно и другим гостям отцая Заметив шамана, она сама повернула к нему. «Рада, наконец, познакомиться с верховным шаманом этих земель!» Чуть склонив голову, певуче сказала ленаэль «Я тоже рад познакомиться со жрицей владыки жизни и подругой моего внука!» Чуть намекнул Хрофт. «Ах да, милый Сай, я как раз хотела поговорить о нем. Мы безумно благодарны вашему внуку за спасение наших жизней и пытаемся помочь, чем можем его роду, пока он не вернулся. А именно для меня...» — Понимаете, в этом мире осталось так мало представителей нашего народа, особенно редки представителей снежных эльфов. Я хочу узнать, чья кровь течет в нем. Обещаю не причинять вреда Асаю. — Хорошо, я поверю тебе, дочь леса. Вы гости рода, и вам ничего не угрожает. Прошу лишь не навлечь на моего внука лишних проблем. Поклонившись эльфийке, шаман развернулся и пошел к Аскольду. думая А о всех ли причинах рассказала Линаэль. Цитадель Газад снова стоял на стенах цитадели и смотрел, как армия входит в родную пещеру. Теперь он должен защищать некогда свой дом с бывшими врагами. Насмешка судьбы никак иначе. Как и в прошлый раз, армия прибывала отряд за отрядом, разница была в воинах, кто атаковал и защищал цитадель. Всматриваясь в тряпки, которые служили знаменами для отрядов орков, он разглядел как минимум десять племен. На одно мгновение даже стало интересно, кто объединил эти банды. За несколько месяцев, пока над цитаделью реют знамена с волчьей головой, трудно было не заметить изменения. Дисциплина. Даже до самых тупых гоблинов довели кулаками и постоянной работой мысль, что просто так шататься по цитадели нельзя. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки гоблинов. Если обычная рубка орков и построение хоб-гоблинов уже вошли в привычную картину дня, то постоянный голдеж сотен гоблинов сводил с ума. Газад часто видел, как в цитадель везут горы стрел в повозках и покупают везде, где могут, самые дешевые луки, а еще варят какую-то бурду из пойманных змей, пауков и грибов. Пришлый род по его наводке быстро довел численность гоблинов до предыдущего количества. Здоровяк-варвар пропал на несколько дней вернулся с кучей радостно гомонящих гоблинов. Они, как обычно, сгорбленных рабов. Как там было на самом деле неизвестно, но Газад часто стал замечать, как в цитадель приходят одинокие гоблины и просят проводить к главному боссу, уходя с довольными рожами и мешками за спиной. Тут его взгляд наткнулся на группу невысоких воинов, в полных доспехах, спешивших занять свой участок стены. Дворфы! сплюнув колдун прилагая огромные усилия сквозь зубы все же признал заслугу крепыше в укреплении обороны каждый воин дворфов пусть немного но кузнец и каменчик а с подкреплением пришло несколько настоящих мастеров обвершалые стены были отремонтированы и металлом укреплены деревянные ворота появились навесы отстрел врагов и места для нагрева воды Воины его племени первые месяцы не отходили от женщины маленьких арчат, но захватчики вели себя сдержанно, не распуская руки, чему Газад не переставал удивляться. Позже он своим решением отправил воинов на общие тренировки и попросил помогать в работе с железом. Обычно язвительные, дворфы промычали что-то невразумительное на своем языке в борды и часто случайно роняли молот рядом с орками. Но всем было понятно. Без помощи орков дворфам не справиться с тем объемом работы, которое необходимо было сделать. И все же главной боевой единицей племени Острые Зубы оставался колдун. Мало кто знал, но колдун не обязательно жрец громаша Для Газада это обманка и допуск к бесплатным жертвам. Чтобы получить силу колдуна, надо заключить договор с одним из князей-демонов, или архидьяволов. Ему в свое время повезло получить артефакт, с помощью которого он заключил договор с Мефистофелем. Взамен на приносимые души он давал небольшую власть над низшими демонами и огнем, при больших жертвах даруя возможность использовать дар архидьявола — адский огонь. Когда он подошел к Трану и сообщил о необходимости жертв для повышения личной мощи, ожидал всякого, но тот только усмехнулся, обнажив клыки. — Без проблем, колдун, я распоряжусь. Только растяни удовольствие, неизвестно, когда будут новые пленники. Вечером этого же дня удивленный Газад смотрел на десять пленных орков. Скорее всего, это был один из отрядов налётчиков заполнивших в последнее время соседней статаделью пещеры. Колдун не стал откладывать на потом и в этот же день провел жертвенный ритуал, который почувствовали все пользователи тайной и божественной магии. Теперь ему есть чем достойно встретить противника и показать роду ледяного волка свою истинную силу. Баронт сжимал молот в руке до хруста костей и зло смотрел на довольного колдуна. В тот день, когда Газад приносил жертвы его чуть не вырвало от негативной энергии. С какой бы радостью он проломил череп ненавистного орка. С трудом успокоившись, улыбнулся, вспоминая великий день разговора с всеотцом. Если вначале алтарь тянул из него силы, то позже щедро вернул обратно, даря бодрости и ясность разума. Дворф представился богу как требуется, назвав все шестнадцать колен предков. После представил древний род Грифона и рассказал про последние яркие события, поменявшие жизнь маленького рода дворфов, не забыв упомянуть желание стать полноценным жрецом всеотца. Этот царь довольно интересный юноша с хорошим потенциалом. Какому богу он служит? Насколько я знаю, он не посвящен какому-либо богу, вовсе отец. Но войны его рода чтут Темруса. Мы не враги с Темрусом, но раз его не заинтересовал, тогда задача рода Галифона и твоя лично. Помочь юноше и посмотреть, как развивается его потенциал. Возможно, моим слугам потребуется нейтральный драконий-чародей. Также я наделяю тебя силой божественной магии. Неси свет и веру среди моего народа, выполняй поручение и будешь возвышен. Вся отец замолчал, и баронт подумал, что на этом все, как услышал продолжение. Можете даже вступить в рот этих барваров. Разрешаю. Ха, подумал битвы смогу сказать Аватару Грумаша, что его лорки служит мне. Ха -ха. Представляю, как исказится его наглая свинная рожа. Свободен! Не забывай наполнять силы алтарь! Ощущение давящей мощи бога пропало, а голову дворфа пронзила сильная боль, от которой он не смог сдержать крика. Заклинания ритуалы и руны божественной магии впечатывались в его мозг. Мощный удар по плечу прервало размышления Баранда, даже не оборачиваясь, он уже знал, кого увидит. Улыбающийся варвар с длинным шрамом через все лицо неожиданно стал его лучшим другом. Трувор был не только хорошим собутыльником и собеседником. С ним вместе они убили, спина к спине немало врагов. Дрались в тавернах Кёнига и праздновали победу вместе с местными женщинами. «Толстый пивной бочонок. Нас сегодня ждёт особый пир. Эх, наконец-то! Мой меч вдоволь напьётся крови. А то устал от постоянных разговоров этой... как там оно называется? Точно, дипломатии! Хочу в гущу битвы, где всё понятно. Здесь друзья, там враги. Руби направо и налево, и не знай печали». «Ты медведь пляшивый. Наверное, забыл, с какой стороны меч держать. Одним языком только работаешь «Кёнинге, тебя ждёт успех в довушек Оставь битвы настоящим воинам!» Двор всегда рад был подколоть друга. «Эй, Анвер, иди к нам, а то этот великий вояка надоел своим ворчанием хуже грибной настойки!» Молодой любопытный шаман не смог долго сидеть в городе и с первым караваном отправился к цитадели. В отличие от остальных родичей, ему не было скучно в тёмных пещерах под горами. Трувор, Барант, сегодня будет битва, а я, если честно, ещё ни разу не участвовал в бою. Немного руки дрожат. Как вы думаете, мы справимся? От шамана под землёй всё равно мало толку. Вы же как друиды у эльфов. Какие тут растения цветочки. Так что больше смотри учись, оказывай помощь раненым. А по битве, видно будет, справимся или нет. Мы справимся, конечно, ты же видел наших воинов, мать его, войска гоблинов и орков. Тьфу! Каждый раз Барант в душе боролся с собой, когда смотрел на армию в цитадели. «Нет, уважаемый Барант, вы путаете. Магия шаманов от духов, а не от природы. Духи есть везде. Сегодня я попробую настроиться на духов земли и помочь в битве». Анвер смущался перед опытными воинами. «Уверен, ты сможешь помочь нам, Анвер, даже простой молитвой Темрусу. Смотрите, враги пошли в атаку. Начнем, как обговаривали на Совете». «Наконец заговорят мечи и топоры!» Радость Трувора передавалась и другим воинам, уставшим ждать штурм врага. Видимо, Орда не имела единого вождя, и каждое племя выбрала свой участок стены для штурма, надеясь первыми попасть в цитадель и получить больше трофеев. В душе Баренда закралось сомнение, справятся ли они с таким количеством врагов. Орков у воинов было около тысячи, С ними еще огромное количество гоблинов-рабов в качестве первой волны. Им никто не обещал доли в добыче, как в роду ледяного волка. Орки во вражеском лагере кулаками и топорами заставляли гоблинов бежать на штурм стен. Недолгая жизнь при штурме или мгновенная смерть от топора при отказе. Волна вражеских гоблинов с лестницами побежала на приступ. Редкие гоблины-лучники со стен лениво пускали стрелы в противника, ожидая приказ к атаке более достойных целей. На протяжении всей стены орки, варвары и дворфы готовились встретить врага в щиты и топоры. В чанах уже кипела вода, а груды камней ждали своей очереди, чтобы обрушиться на головы неприятеля. У противника, на удивление, было очень мало лучников. Редкие стрелы, прилетающие от врага, застревали в щитах воинов либо в навесе, защищающему от стрел. Гоблинам, кроме корявой палки-ковырялки с гвоздями, либо ржавого топора, вообще не доверяли хорошее оружие. Вот, наконец, показалась голова гоблина над стеной замка. И Труор с хэканьем срубил своим огромным мечом первого счастливчика. Далее гоблины, приставив лестницы друг к другу почти впритык, полезли особенно густо. Но закрепиться на стенах хотя бы на несколько мгновений им удавалось редко. Разница с защитниками в навыках, оружиях и доспехах была колоссальной. Видимо, в лагере орков это заметили и призывно завыли рожки, отдавая общий приказ к атаке. В отличие от гоблинов... Первыми взобравшимися на стену орками в случае успеха была положена повышенная доля или личный подарок от вождя. Все как в людских армиях. Поэтому в первых рядах были наиболее подготовлены и защищенные воины. Рубаки орков резко изменили ситуацию, своим количеством и опытом меняя обстановку на стене. На всем протяжении цитадели шла жесткая рубка, в которой топоры орков обрушились друг на друга. Дворфы, сражаясь с орками врага на стенах цитадели своего народа, воевали с особой яростью. Многие командиры, видя, какое количество орков скопилось под стенами цитадели, начали бросать взгляды на Трана, ожидая подмоги. Тран не стал сразу показывать всю мощь защитников, опасаясь, что противник может сесть в осаду. И тогда запасы продовольствия быстро закончатся с таким количеством едоков. Битва в поле тоже не вариант, грозит большими и ненужными на данный момент потерями. Дождавшись, когда большинство орков окажется под стенами цитадели, он отдал приказ гоблинам начать стрельбу. Вряд ли они промажут в такое скопление войск противника своими смазанными ядом стрелами. Заодно кивнул колдуну, пусть покажет, на что пошли жертвы. Непрекращающиеся залпы лучников образовали целое поле из стрел перед стенами цитадели. Уши Трана слушали прекрасную музыку из криков раненых орков, а глаза видели приятную картину десятков тел утыканных стрелами. Еще больше радовало его, что защитников от дружественного огня криворуких гоблинов защищал навес, построенный дворфами. Колдун не стал ждать, когда враги придут в себя, и запустил стену огня в самый крупный отряд орков. Власть над адским огнем, дарованной архидьяволом, усилила заклинание. Вал огня прошел через скопление нападающих, сжигая в своем огне крепких воинов. А молодой шаман добавил свою небольшую гирю на чашу весов, открыв с помощью духов разлом в земле, заживо погребая десятки орков. Такого противник уже не мог выдержать. Никто не говорил, что надо будет драться с колдунами. В поход шли за трофеями и славной битвой, а не сложить головы от магии. Открылись ворота, выпуская отряд хоп-гоблинов, ставших на защиту прохода. И пропустили вперед организованную толпу гоблинов, во главе которых бежали Ури и Тур с кровавыми глазами. Сотни гоблинов с яростью в глазах бежали в атаку на деморализованных орков, вспоминая годы унижения и убийств. Ну и, конечно, кое-какую роль сыграл отвар храбрости из каменных жуков, сваренный по древнему рецепту Трана. Гоблины десятком нападали на одного орка, втыкали свое оружие куда достанут, напором сминая сопротивление. Отрубая головы, с радостью бегали по пещере, с дикими визгами празднуя победу. Враги были полностью подавлены и пытались спастись бегством, но скрыться от юрких гоблинов было проблематично. Многие племена защитников потеряли своих лучших воинов и вождей, а значит, напавших ждет ответный поход рода. Никто не собирался прощать нападение. Род ледяного волка показал свой оскал. Теперь на политической арене под горами появился новый игрок. Клану шипов придется подвинуться, разобраться с новичком или отправиться в небытие.